Глава восемнадцатая Как же это все-таки прекрасно! Просто невероятно замечательно ехать по дороге, на которой тебя никто не пытается сожрать, убить или еще как-то покалечить. Когда тракт достаточно широк и ровен, и по нему всегда можно послать коней рысью или даже понестись галопом было бы только желание и выносливое животное под тобой. И, конечно же, просто удивительное наслаждение можно получать, лёжа на чистых простынях в снятой комнате на постоялом дворе, а не на голой земле в лесу, постоянно вздрагивая от малейшего шороха. А если к этому добавить ещё и довольно сносную еду и сексуальную девушку, скрашивающую твои ночи? Вот так я согласен путешествовать, всеми фибрами мечтая отодвинуть момент принятия решений. Вот только именно такое путешествие обычно заканчивается гораздо быстрее, чем то, что насыщено приключениями, нередко смертельно опасными. Так как остановок не в придорожных трактирах больше до самой столицы у нас не было, соответственные тренировки и эксперименты с магией пришлось отложить на потом. Но недостаток свободного времени не мог отвлечь меня от своеобразных тренировок на концентрацию, которые мне устраивала Эва. Она все еще на меня злилась, поэтому настаивала на подобных тренировках в то время, когда я находился в седле. Очень экстремально, надо заметить. Наверное, она решила, что я скучаю по смертельно опасным приключениям. Зато к тому моменту, когда показалась столица Вигароса Тинекс, я вполне спокойно мог вызывать в себе ответ как огня, так и воды. Однажды я отвлекся, и обе стихии решили проявить себя. Это был второй раз, когда я упал с лошади и чуть не свернул себе шею. Зато Эва сообщила мне, что я едва не постиг единение стихий и не создал нечто принципиально новое. И тут же предложила назвать это изобретение «силой пара». В ответ я только ругнулся и заметил, что силу пара прекрасно можно использовать, не прибегая к подобным ухищрениям. Для этого нужно всего лишь вскипятить воду в каком-нибудь замкнутом контуре. Больше подобных оплошностей не совершал, и на пятый день наш небольшой караван подъехал к воротам Тинекса. Перед воротами столпилась небольшая очередь исконных, пеших и приехавших на телегах и в каретах людей. Я так понимаю, взымалась въездная пошлина и проводилась проверка личностей на предмет длинных ушей. Очередь двигалась довольно быстро, и я подъехал к баронессе, напряженно следящей за проверкой. «И где расположен дом любимой тетушки?» — негромко спросил я ее. «Улица Рос, дом номер 12», — ответила она, покосившись в мою сторону. «Но я ни разу не была в Тинексе, поэтому даже не представляю, где она может находиться, эта улица. Рос». «Да я и в Атараксе. Ни разу не была», — немного подумав, добавила она. Хм. А это может быть проблемой. Я обернулся к телеге, стоящей позади нас, и, развернув коня, неспешно подъехал к ней. Конор. Да, ваша милость. Мальчишка высунулся из-под какого-то мешка, за которым до этого момента лежал. Ты бывал в столице? Знаешь хотя бы приблизительно, что и где расположено? Бывал. Он густо покраснел. Я здесь родился и вырос. «Да? И что ж тебя в приграничье занесло?» «Ну...» — он шмыгнул носом. «Так получилось. Ты случайно ни от кого не прятался в том клоповнике, где чуть меня не ограбил? Я прищурился. У меня не будет с тобой проблем?» «Да не должно!» — осторожно ответил мальчишка. «Вроде бы уже много времени прошло, да и не было за мной какой-то большой вины. Просто убрался от греха подальше» я же вор. Он пожал плечами. Я хороший вор. А столицу два года назад чистить взялся новый начальник охранки. Вот я и решил схорониться. Лучше уж полы драить в трактире, чем на виселице болтаться. Ну смотри у меня. Я показал ему кулак. Так, а теперь кратко. Улица Рос. Где и как далеко отсюда? Это в верхнем городе. Там аристократы живут, я покажу. Отлично. Я задумался. А сами мы куда подадимся? Покупать дом не хотелось. Слишком хлопотно и затратно. Жить в гостинице? Нет уж, увольте. Мне свой собственный угол нужен, чтобы начать уже себя в норму приводить. Внезапно в голове словно лампочка зажглась. Посольство! Хоть моей страны номинально уже нет настроение строение, да и земля, на котором они расположены, никуда не делись и принадлежат мне, потому что, скорее всего, были выкуплены у короны Вигароса и считаются территорией Гроумена. — А посольство Гроумена? — Недалеко от улицы роз на Парковой, только... Конор замялся. — Только что? — Нетерпеливо поторопил я его с ответом. — Очередь продвинулась уже прилично, и скоро нас будут досматривать. Вы, наверное, забыли в вашем, милость, только ваш посол как раз два года назад изволил умереть на дуэли, а другого так и не прислали, а потом война у вас началась, и вам стало не до послов? Не мне, а моему отцу, выкрутился я, задумавшись. А, собственно, хрена мне посол? Мне дом нужен, а без посла я как-нибудь обойдусь. Время сейчас такое, не до выкрутасов. А обслуга тоже изволила на дуэлях сдохнуть. — Вот об этом не слышал, врать не буду, — развел руками Конор. Я кивнул ему и собственным мыслям, и отъехал от телеги, пропуская ее вперед на досмотр. По каким-то неведомым мне причинам, осуществляющие досмотр стражники и несколько магов не спрашивали наших имен. Наверное, им было просто-напросто наплевать на такие нюансы. Ведь через эти ворота за день проходит столько народа, что крыша точно начнет протекать, если пытаться каждого о чем-то спросить кроме положенных цель визита. С телегой сидящими в ней пассажирами рыцарями и эмили вопросов ни у кого не возникло. я же намеренно пропускал всех вперед, потому что откровенно боялся а что если этот их детектор все же покажет, что во мне течет капля крови длинноухих. Что тогда? Я же сейчас не голопом практически с поля боя, где мы так удачно с убитым мною ублюдком побратались. Сейчас уже прошло достаточно времени, чтобы начали проявляться какие-то изменения. Магия же меня стала слушаться. Но начни я пропускать уже стоящих за мной незнакомцев. Вот это выглядело бы совсем подозрительно. Поэтому я соскочил с коня и подошел к ожидающему меня магу. «Цель визита в Тинекс», — равнодушно задал свой дежурный вопрос маг и принялся настраивать свою палку, чтобы начать меня сканировать. «Налаживание дипломатических отношений», — процедил я, стараясь скрыть невольную дрожь в руках. Маг же провел жезлом вдоль моего тела, и мы уставились на него. Он с нетерпением, я с любопытством, густо замешанным на нервозности. Как и на границе, Жезл долго не мог определиться, но в конце концов признал меня человеком. Я тихонько выдохнул сквозь зубы и повел коня на поводу к ожидающему меня отряду. А сзади послышался недовольный крик. лорас Неси сюда свежий Жезл этот на подзарядку!» совсем уже не пашет. Ну, этому хоть подсказывать не пришлось, почему палка так долго размышляла. Прошествовав через узкий проход, где могла проехать одновременно только одна карета или телега, и на всем протяжении которого над нами нависали тонны приготовленных в качестве сюрприза для нападающих камней, мы выехали на улицы славного города Тинекс. Я вскочил на коня, я огляделся Ну, что тут сказать. Для банального средневекового города столица отличалась чистотой. С другой стороны, я не видел других городов этого мира или не помнил тех, что когда-то видел принц, поэтому не мог дать объективную оценку, но город был чистым, и этого у него было не отнять. Велев Конору показывать дорогу, я стараюсь сделать это как можно более незаметно, оглядывал достопримечательности, мимо которых мы проезжали. Здесь разумно использовали сочетание магии и каких-то явно технических новшеств. Взять, например, фонари. Они явно с магической начинкой, как моя походная лампа. Возможно, я и ошибаюсь, но как еще объяснить отсутствие в плафонах фитилей или лампочек? А вот часы на ратуше явно произведение мастера-часовщика и волшебными в них кажутся только фигурки, двигающиеся по кругу в такт отсчитывающимся секундам. Улицы были довольно широкими, и на них, как и на улицах любого большого города, присутствовала суета. Кто-то куда-то бежал, кто-то растерянно оглядывался по сторонам, а вон там две кумушки остановились посплетничать и затормозили поток куда-то спешащих прохожих. — а берегись мимо нашего небольшого отряда Пронеслась карета, едва не задев телегу, Бакфорд даже выпустил из рук вожжи и невольно отпрянул в сторону, словно хотел таким образом избежать столкновения. — Куда несешься? — немного успокоившись, Бакфорд погрозил вслед карете кулаком. Я не удержался и ухмыльнулся. — Нам нужно направо свернуть, — подал голос конор и Гастинг, съехавший первым, свернул в появившуюся справа арку. Когда мы проехали за ним, то оказались в районе, где преобладали богатые дома, стоящие чуть в стороне от дороги и утопающие в зелени садов. Конор огляделся и удовлетворенно кивнул. «Верхний город. Теперь нужно проехать до середины этой улицы и снова повернуть направо. Там и будет улица Рос». Гастинг кивнул показывая, что понял. За эти дни, пока мы добирались до столицы, Мы не перекинулись с капитаном и парой слов. Так дело не пойдет. Когда мы решим, где остановимся, то надо бы прижать его к стенке, чтобы уже окончательно прояснить возникшие между нами недопонимания. Гастингс неплохой командир. А мне категорически нельзя терять никаких командиров. А особенно неплохих. Что касается моих рыцарей то сейчас я хотя бы знал, как их всех зовут. А еще говорят, что подслушивать нехорошо. Но кроме имен, я не знал про них ничего. Даже их титулы были для меня загадкой. И как исправить это упущение, я пока не знал. «Приехали», — выдохнула Эмили, двигавшаяся рядом со мной. «Отлично. Теперь нужно узнать, дома или тетя, и передать вас в надежные руки». Я соскочил с коня и помог баронессе спуститься. Подхватив ее лошадку под узцы, я направился прямиком к дому номер двенадцать, в то время как мой конь остался на попечении соскочившей с телеги Криспин. Недлинная, посыпанная мелкими камнями дорожка привела нас прямо к парадному входу в величественный трехэтажный дом, вокруг которого росли высокие деревья, скрывающие его от нескромных взглядов с улицы. схватив кольцо Я несколько раз ударил по бронзовой пластине, на которую оно было прикреплено. Дверь долго не отпиралась, а затем, когда я снова протянул уже было руку к кольцу, послышался звук открывающегося замка. Я посторонился, пропуская Эмили вперед, и встал чуть сбоку, чтобы полностью контролировать любые непонятные телодвижения того или тех, кто стоит сейчас за дверью. "Кто там, Вулферт?" раздался из глубины дома властный женский голос, когда дверь наконец распахнулась, и перед нами предстал напыщенный тип в одежде дворецкого. Надо сказать, что одет он был, как бы не лучше меня. Эмили же подалась вперед, едва услышав знакомый голос, она махнула рукой, стараясь, чтобы ее увидели из-за массивной фигуры Вудварда. — Не знаю, мадам, какие-то оборв... — Он не успел договорить, потому что если бы он договорил я был бы вынужден отреагировать ведь я принц крови вашу мать а не бомж под заборный но Эмили не дала сделать вудварду такой откровенной глупости еще раз махнув рукой и крикнув тетя агнес это я эмили эмили женский голос приблизился и теперь звучал удивленно и взволнованно. но как удварда отодвинули в сторону и к двери выбежала статная женщина, одетая явно для выхода. Наверное, нам повезло, и мы успели застать ее дома, потому что тетя Агнес явно собиралась уезжать. Это мое предположение подтвердилось подъехавшей откуда-то сбоку к открытой двери каретой. Тетка же, разглядев мою спутницу, охнула и принялась душить племянницу. Я даже поморщился потому что был уверен, что еще немного, и услышал хруст ломающихся костей. «О, Эмили, дитя! Последняя весть, которую я получил от твоей матери, была о том, что тебя выдали за Рудгарфа, чтобы он попытался тебя защитить, ведь его замок наиболее защищенный в приграничье. Барон отправил меня к тебе, когда стало понятно, что мы не сможем выстоять», тихо проговорила Эмили. В ее глазах стояли слезы. «Но если бы не его высочество...» Я вряд ли бы смогла обнять тебя. Его высочь?» Агнес выпустила Эмили из объятий и уставилась на меня. Я же слегка наклонил голову набок и разглядывал ее насмешливым взглядом, отмечая просто феноменальное сходство с племянницей. Вот только в отличие от Эмили, тетка явно знала себе цену и умела преподнести то, чем ее так щедро одарил природа. Тем временем у Агнеса вовсю шел процесс опознания. Наконец какие-то невидимые мне кусочки пазла в ее голове сошлись, и она медленно присела в реверансе. «Ваше королевское высочество! Как благостно видеть вас живым и невредимым!» «А уж как мне приятно, мадам!» Я слегка наклонил голову, обозначая Благосклонный поклон. Мы встретили баронессу, когда с моим отрядом ехали сюда в Тинекс, помогли в небольшом затруднении и припроводили в ваш дом. Но сейчас я вынужден откланяться. Дела, знаете ли. Это счастье — видеть вас в моем доме, ваше высочество. Вы можете располагать им как своим собственным. Лови ее на слове. Эва, как всегда, подала голос абсолютно не вовремя. Я невольно поморщился и потер висок, но тут же изобразил на лицо улыбку, чтобы Агнес не подумала, что я чем-то недоволен. Нельзя оставлять за спиной обиженных женщин. Это может быть чревато. Я бесконечно благодарен вам за столь щедрое предложение и только крайне важные для меня и моей страны дела, не позволят проявить наглость и воспользоваться им. Но, как я уже говорил, мне необходимо откланяться, а Эмили уже отдохнуть по-человечески. Буду рад встретить вас при дворе моего царственного собрата, короля Генриха. Я выпрямился и на этот раз отвесил более глубокий поклон. Баронесса, мадам, целую ваши руки. Сплавив Эмили к тетке, я быстрым шагом вышел на улицу, где меня ждал мой отряд. «Зря», — казалось, — «тетка так на тебя смотрела. Это не простушка Эмили. Она бы смогла тебя удивить. Я просто чувствую это». Эва злорадно захохотала. Я же только поморщился, как от зубной боли. «Почему мне иногда кажется, что ты мужик переодетый?» Правильно с тобой дел никаких постельных не имел, чтобы не сдохнуть естественной смертью от разрыва сердца. И вообще, почему ты так на сексе зациклена? На чем? На постельной любви. Я задумался. Как же часто у меня прорываются словечки майора. И ведь я даже не задумываюсь над тем, что говорю. Надо быть поаккуратнее и тщательнее фильтровать свою речь. Она увеличивает твой магический потенциал и стабилизирует каналы. Была б моя воля. Я бы тебя на недельку в каком-нибудь борделе заперла с несколькими красотками». «Извращенка». Я вскочил на коня и в который раз подъехал к телеге. но «Ну, а теперь веди нас, Сусанин, к посольству», — приказал я Коннору. «Кто?» Парень беспомощно посмотрел на Бакфорда. Но тот только пожал плечами и взялся за вожжи. «Был такой герой древности, очень-очень древней древности, и если ты не пошевелишься, то кончишь, как он, и, поверь, тебе это не понравится». «Нам прямо до конца улицы, а затем налево», — выпалил мальчишка. «Вот интересно, он же боится меня, до да колик, и все равно продолжает ехать с нами. Что с ним не так?» До посольства мы добрались быстро. Как оказалось, оно не просто стояло на соседней улице, оно еще и располагалось недалеко от площади, за которую раскинулся дворцовый комплекс столичной резиденции Генриха. Этот факт меня порадовал. А вот что меня совсем не обрадовало, так это состояние самого посольства. Видно было, что величественные здание сад и все остальные постройки приходят в упадок. Штат был невелик, всего пятеро слуг, включая кухарку. Денег не поступало уже давно, и эти люди экономили на чем только можно, но не покидали посольство из-за тоски по потерянной родине. Когда мы въехали во двор, и старый дворецкий меня узнал, то зарыдал от радости. Я же приказал Бакфорду располагаться и заняться приведением моего теперешнего дома в порядок. Также был отдан приказ разместить рыцарей и лошадей, и выделить комнаты для Криспин. Когда вокруг началась суматоха, я несколько минут посмотрел на царящее веселье, а затем пошел прямиком в кабинет посла. Нужно было разобрать его бумаги. Быть того не может, чтобы посол не обладал кучей информации, а мне сейчас именно информация нужна была. Позарез.